Глаза ее сверкают, она лихорадочно облизывает губы, нащупывая ручку двери. «Ну, если это не зайдет слишком далеко», — говорит она наконец, выиграл — «выиграл». И Рэми впервые смеется от души. «Раймонда, послушайте, я просто хотел поблагодарить вас за целителя, только и всего. Честное слово, вы не станете меня бронить».